«Очень извиняюсь за беспокойство. В принципе, мы вас ни в коем случае не стали бы проверять, но исключительно по незнанию вы можете провести что-нибудь такое, что, понимаете, извините». И еще несколько раз извинившись, сообщил, что в моем багаже обнаружены некоторые предметы к ввозу в москареп неразрешенные. «Например?» — спросил я, стараясь держаться невозмутимо. «Например, вот это?» — сказал таможенник, и, взяв мой фотоаппарат Никон, тут же его раскрыл.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 Собственной своей вот этой рукою написал. Для убедительности я даже потряс рукой у самого смерчевского носа. Надеюсь, вы согласны, что эта рука моя собственная и принадлежит мне, а не всем. А вы, оказывается, собственник, — кокетливо заметила и покачала головой пропаганда Парамоновна. Я не собственник, я не собираюсь торговать этими книгами или как-то на них наживаться. Но, может быть, мне захочется их кому-нибудь подарить.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 В ней было много метафизики, гидельянства и кантианства, и много даже кощунства против нашей коммунистической религии», поддержал ее молчавший до того отец Звездоний. «И метод социалистического реализма, которым пользовались предварительные писатели», сказала пропаганда Парамоновна, «партия давно осудила как ошибочный и вредный. Правилен только один метод – коммунистического реализма,